Глава 31. Ось сопротивления. Цепь восстаний против систематических и многочисленных нарушений и провалов арабских режимов началась в Тунисе после самосожжения отчаявшегося молодого торговца фруктами. Массовые демонстрации, подпитывающиеся призывами в социальных сетях, Вынудили авторитарного и коррумпированного диктатора Зина аль-Альбедина Бен Али бежать из страны в январе 2011 года после 23 лет пребывания у власти. За несколько последующих месяцев сотни тысяч демонстрантов, подхлёстываемых социальными сетями и спутниковыми телеканалами, захватили улицы и площади городов по всей Северной Африке и в большинстве государств Ближнего Востока. Это движение и перемены во власти, вызванные им, получили название «Арабская весна». Это было время оптимизма и ожидания новой эпохи. Это можно выразить строками английского поэта Уильяма Уордсфорда, написанными в начале французской революции. «Радость рассвета жизнь нам несет». Но прошло совсем немного времени, и радость поблекла, а «Арабская весна» сменилась тем, что некоторые назовут «Арабской». арабской зимой. В конце января 2011 года демонстранты заполнили площадь Тахрир и улицы вокруг неё в столице Египта Каире. Их количество составило примерно миллион человек. Несмотря на различия политических убеждений, их объединяла общая цель добиться ухода 82-летнего Хосни Мубарака, который занимал пост президента страны в течение 30 лет. Демонстранты активно использовали Facebook и Twitter, их показывали телеканалы всего мира, и во всём мире этих людей стали считать авангардом нового современного поколения. Полиция самоустранилась. Хулиганам на верблюдах и лошадях, нападавшим на демонстрантов, не удалось прогнать их с улиц и площадей. Мубарак был непоколебимым союзником Соединённых Штатов, ключевой фигурой в поддержании мира с Израилем. и важным партнером по коалиции во время войны в Заливе в 1991 году. Президент Буш-старший тогда назвал его своим «мудрым другом», а затем во время кампаний против аль-Каиды. Главные советники Барака Обамы, государственный секретарь Хилари Клинтон, министр обороны Роберт Гейтс, вице-президент Джо Байден призывали соблюдать осмотрительность при отстранении ему Барака от власти. Гитс был членом Совета национальной безопасности в 1979 году, когда с его точки зрения Соединённые Штаты выбили почву из-под ног Шаха, ожидая, что в Иране произойдёт народная демократическая революция. Вместо этого к власти пришёл Аятолла Хомейни, были захвачены американские дипломаты, которые пробыли заложниками 444 дня, а страна стала исламской республикой враждебной по отношению к США. Младшие по возрасту советники президента бурно возражали. Они были захвачены пафосом арабской весны и ощущали близость к поколению Фейсбука и Твиттера. Веря в магию ораторского искусства Обамы, они призывали президента без раздумий потребовать ухода Мубарака. Младшие советники заявили Обаме, что он должен быть на правильной стороне истории. Но откуда кто-то может знать, какая сторона истории правильная, а какая нет? говорил Джордж Гейтс. Когда почти все революции, начинавшиеся с надеждами и идеализмом, заканчивались репрессиями и кровопролитием, а что после Мубарака? Госсекретарь Хиллари Клинтон отправила в Каир для встречи с Мубараком Френка Визнера, опытного отставного дипломата и бывшего посла в Египте. Послание, которое привёз Визнер из Вашингтона, было чётким: необходимо начать процесс постепенной передачи власти. Скорее после встречи с Визнером Мубарак выступил по телевидению, пообещав мирную передачу власти. По словам Гейтса, он сказал именно то, что администрация просила его сделать. Но этого было уже недостаточно. Обама позвонил Мубараку и сказал, что перемены должны начаться сейчас. Что значит сейчас? Следующим утром 2 февраля пресс-секретарь Обамы дал ответ. Сейчас началось вчера. Через 9 дней Мубарак подал в отставку. На выборах, успешно проведённых в том же году, единственной организованной группировкой оказались братья-мусульмане, и их кандидат Мухаммед Мурси и стал президентом, хотя и с небольшим перевесом. Мурси быстро начал двигаться к тому, чтобы сделать пребывание братьев-мусульман у власти постоянным. Как оказалось, слишком быстро. В 2013 году на вторую годовщину падения Мубарака На площади Тахрир начались куда более массовые демонстрации против захвата власти Мурси. Они завершились свержением Мурси. Его преемником стал Абдель-Ас-Сиси, бывший начальник штаба вооруженных сил Египта. Найти правильную сторону истории оказалось не так-то просто. Падение Хасни Мубарака оказало сильнейшее влияние на баланс сил на Ближнем Востоке. Наши союзники на Ближнем Востоке Сказал позднее Роберт Гейтс: "Задумались о том, а не побудят ли Соединённые Штаты демонстрации или беспорядки в их столицах также списать их со счетов. То, что арабские государства Персидского залива расценили как ненадежность Соединённых Штатов в кризисной ситуации, усилило их опасения перед лицом укрепления Ираном его позиций в регионе. Ливия является важным, но второстепенным экспортёром нефти. После событий на площади Тахрир в Каире в начале 2011 года вспыхнули протесты в Ливии. Они были направлены против эксцентричного диктатора Муаммара Каддафи, который находился у власти 42 года. Протесты быстро переросли в гражданскую войну. В 2003 году Каддафи вернулся с холода, отказавшись от разработки и производства оружия массового уничтожения, что привело к прекращению международной изоляции Ливии. Но теперь в 2011 году, когда Кадафи был готов, как ожидалось, начать жёсткое подавление выступлений своих оппонентов в Бенгази, Лига арабских государств обратилась за срочной помощью. Американские и европейские ВВС, действуя санкции ООН и НАТО, пришли на помощь мятежникам. Здесь, как выразился один из советников Обамы, Соединённые Штаты осуществляли теневое руководство. Гражданская война в Ливии сразу повлияла на цены на нефть. Добыча нефти в стране рухнула, и цены устремились к отметке в 130 долларов за баррель. В октябре 2011 года сбежавший Кадафи, пытаясь укрыться от воздушных налетов, спрятался в дренажной трубе, где и был убит мятежниками. Его режим прекратил существование. Основой режима Кадафи была его личная власть. А после его падения от государственных институтов мало что осталось. Страна была наводнена оружием, и гражданская война превратилась в войну между группировками и бандами. В то же время террористическая группировка ИГИЛ пыталась закрепиться на ливийском побережье Средиземного моря. Основные запасы оружия из ливийских арсеналов хлынули через Сахару в тропическую Африку. Добыча нефти по-прежнему не возобновлялась. так как группировки продолжали воевать за овладением месторождениями, терминалами и доходами, которые она могла принести. 11 сентября 2012 года, в 11-ю годовщину атаки на башни-близнецы, в результате нападения на американскую дипломатическую резиденцию в Бенгазе, были убиты посол Соединенных Штатов в Ливии Крис Стивенс и еще один сотрудник представительства. Ещё два американца погибли на следующий день в ходе нападения на расположенный рядом офис ЦРУ. Формально Ливия по-прежнему остаётся на картах, но она больше не является функционирующим национальным государством. Арабская весна превратила также соперничество Саудовской Аравии и Ирана в прямую конфронтацию. Наиболее ярко это проявилось в Бахрейне, островной монархии, расположенной рядом с восточной провинцией Саудовской Аравии. Основной ставкой здесь была нефть. Шииты составляют от 60 до 70% населения Бахрейна. Выдушенные арабской весной шииты, испытывающие постоянную политическую и экономическую дискриминацию, начали демонстрации протеста против правящей суннитской династии и суннитского истеблишмента. Бахрейн это хотя и маленькое, но очень важное звено в противостоянии между Ираном и Саудовской Аравией. Он связан с Саудовской Аравией мостом длиной 28 км. Для Ирана Бахрейн является потенциальным путём распространения влияния на западный берег Персидского залива. Первые месторождения нефти на заселённом арабами берегу Персидского залива были обнаружены в 1932 году, как раз в Бахрейне. Бахрейн всегда оставался всего лишь второстепенным производителем нефти. Но до расцвета Абу-Даби, Дубая и Катара Он был коммерческим и финансовым хабом зоны Персидского залива. В 1995 году после войны в заливе Бахрейн стал главной базой 5-го флота ВМС США, фундаментом безопасности в зоне Персидского залива. Шиитская часть населения Бахрейна ориентировалась на религиозные центры в Иране и Ираке. Иран, в свою очередь, утверждает, что Бахрейн, расположенный на противоположном берегу залива, является его утраченной провинцией. Эту претензию озвучивали как шах, так и исламская республика. В 1981 году, спустя 2 года после прихода к власти аятоллы Хомейни, Иран поддержал попытку государственного переворота в Бахрейне, которая закончилась провалом. Ещё одна попытка переворота была предотвращена в 1996 году, несмотря на то, что династия Аль-Халифа правила в Бахрейне с 1783 года. Иран в 2007 году опять начал заявлять о своих притязаниях. Командир подразделения Аль-Куц Касем Сулеймани объявил, что Бахрейн является иранской провинцией, отделённой от Ирана в результате колониализма. Многие молодые шииты протестовали против безработицы и плохих жилищных условий. Однако костяк демонстрантов был намерен добиться свержения правительства. Соединённые Штаты поспешили выступить посредником в заключении нового социального контракта, который дал бы шейтам больше влияния во власти. С точки зрения Вашингтона, правительство Бахрейна слишком жёстко и неумно отреагировало на протесты. Оно неправильно вело себя по отношению к своим подданным шейтам. Однако предложенная сделка оказалась неприемлемой для других членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. в частности, Объединённых Арабских Эмиратов и особенно для Саудовской Аравии. Они просто переправили по знаменитому мосту в Бахрейн свои войска для подавления протестов и восстановления порядка. Для Саудовской Аравии Бахрейн был крайне важен. Это островное государство находится в 130 милях от Эль-Гавар, крупнейшего в Саудовской Аравии нефтяного месторождения и фундамента её процветания. и менее чем в полутора сотнях километров от Рас-Танура гигантского крупнейшего в мире нефтенового экспортного терминала. Кроме того, всего в 75 километрах от Бахрейна, в городе Дахран, расположен штаб-квартира национальной нефтяной компании Сауди Арамко. Добавим к этому то, что шииты составляют большинство населения в прилегающей к Бахрейну восточной провинции Саудовской Аравии. Вероятность прихода шиитов к власти в Бахрейне Их следование политике Ирана представляли собой прямую угрозу Саудовскому королевству. С начала арабской весны в 2011 году часть шиитской оппозиции в Бахрейне была интегрирована в иранскую ось сопротивления, и Иран усилил поддержку мятежников. В 2017 году был взорван нефтепровод между Саудовской Аравией и нефтеперерабатывающим заводом в Бахрейне, главным источником доходов страны. Давление усиливалось. Сулеймани пророчествовал, что кровопролитное восстание в Бахрейне приведёт к свержению режима. В тот день, в конце января 2011 года, когда демонстранты заполнили площадь Тахрир в столице Египта Каире, чтобы потребовать от президента Мубарака уйти в отставку, сирийский диктатор Башар Асад был очень самоунадёен. Настолько самонадеян, что принял в Дамаске двух американских журналистов. Он заверил их в том, что в Сирии не случится ничего подобного. На Ближнем Востоке начинается новая эпоха, провозгласил он. Если вы не видели необходимость проведения реформ до того, что произошло в Египте и Тунисе, то проводить любые реформы слишком поздно. Сирия, добавил он, избавлена от этой проблемы. Сирия стабильна, сказал Асад. Почему Потому что вы должны быть слишком тесно привязаны к вере людей. В этом заключается главная проблема. Его уверенность подвергнётся испытанием раньше, чем он думал. Его отец, Хафиз Асад, захватил власть в 1970 году в результате государственного переворота, и при нём Сирия считалась самым главным отрицателем существования Израиля из всех его соседей, и при этом самым агрессивным. Внутри страны самой большой опасность для Асада представляли исламисты, так как большинство населения Сирии составляют сунниты. Хафиз Асад был алавитом, алавиты составляли 20% населения страны. Несмотря на небольшую численность, они занимали основные посты в государственных структурах, армии и силовых структурах. Расло их влияние в экономике. Асад без раздумий применял силу для пресечения любых вызовов власти алавитов. Режим опирался на неослабный полицейский надзор, который осуществляли по меньшей мере 15 отдельных спецслужб. Для утверждения своего господства в Ливане, который Асад считал частью Сирии, отторгнутой империалистами после Первой мировой войны, он прибегал к убийствам и использованию военной силы. Хафиз Асад совершил также кое-что очень важное для будущего своего режима. Он сделал Сирию союзницей Советского Союза. Он создал еще один альянс, который, как выяснилось через несколько десятилетий, окажется жизненно важным для выживания режима. Мы имеем в виду альянс Саэталой-Хамейни и революционным Ираном. Эта уловка стала возможной благодаря политически выгодной фетве, изданной несколько лет назад в Сирии. главой верховного совета шиитов Ливана. Фетва в шариате правовая позиция или решение по какому-либо общественному, политическому или правовому вопросу, выносимое муфтием, основанное на принципах толкования шариата и на прецедентах мусульманской юридической практики. Согласно этой фетве, алавиты, несмотря на различия в доктрине и практике, являются частью шиизма. Сирия станет промежуточным пунктом, через который будут проходить иранские добровольцы, чтобы присоединиться к Хезболле в Ливане. Одним из результатов существования альянса между Сирией и Ираном уже после свержения Саддама стал шиитский пояс, связывающий Иран и ливанских шиитов из Хезболлы через Ирак и Сирию. Альянсы с Советским Союзом и Ираном служили режиму существенной поддержкой. С точки зрения экономики для поддержания режима Асада на плаву большое значение имела нефть. Ещё в 1947 году компания Iraq Petroleum Company, пробурив серию разведочных скважин и не получив желаемых результатов, объявила, что уходит из Сирии. Президент Сирии, остро нуждавшийся в деньгах, которые могла бы принести нефть, приказал сирийскому послу при ООН попытаться найти в Соединённых Штатах человека сирийского происхождения, понимающего что-нибудь в нефти. И вот в 1948 году члены сирийской делегации при ООН оказались в крошечном городке Бентон в Южном Илиноисе. Они искали некоего Джеймса Менхэла, который за несколько десятилетий до этого эмигрировал из Сирии в Соединённые Штаты и занимался добычей нефти на небольших месторождениях в Илиноисе и Кентукки. Это был тот, кто нужен. Но из-за политической нестабильности в Сирии Менхл не мог начать бурение целых 8 лет до весны 1956 года. В течение полугода он обнаружил коммерческие запасы нефти. К сожалению, вскоре после этого Сирия объединилась с Египтом и образовалась Объединённая арабская республика. Концессия Менхла была аннулирована без какой-либо компенсации. Тем не менее, Менхал заложил базу, на которой выросла нефтяная промышленность Сирии. Страна никогда не входила в высшую лигу производителей нефти, но для режима Асада добыча нефти была очень существенна. Ещё в 2010 году нефтяные доходы составляли 25% доходов бюджета страны.